Большое селение оказалось вымершим. В нем остались лишь два десятка арнорских панцирников те долго и придирчиво расспрашивали друзей, кто они такие откуда идут. Удовлетворившись, наконец, и черкнув, что -то на их подорожной, стражники пропустили их за заставу. Друзья торопливо погнали пони по главной улице. — Ну, где там от твой? — начал было Торин и осекся потому что выяснилось, что разбежались и попрятались не все жители. Возле знаменитого горцующего пони несколько человек и хоббитов из местных торопливо воздвигали около дверей баррикаду из бревен и мешков. Среди них мелькнула и знакомая физиономия Барлемана, но говорить с ним уже не было времени. На середину дороги вышла долговязая фигура с длинным черным посохом в руке, и они тотчас узнали ее «Скорее!» Бросил Родогаст, входя в лавку и плотно запирая за ними дверь. Малыш тихонько забился в угол, даже Торин словно оробел. Казалось, перед ними стоял один из великих магов прошлого. Плечи Родогаста распрямились, таинственная сила мерцала в глубине его единственного глаза, а руки более не казались сухими и старческими. Следы морщин на них скорее напоминали честные боевые шрамы у молодого, но уже побывавшего в деле воина. Слушайте, глаз Радагаст оказался пронзал их насквозь. Война началась. Четыре дня назад сюда прискакал гонец из Форноста. Ангмар большими силами двинулся к границам королевства. У них в сердцах жажда золота и крови. Они идут грабить. И потому, думаю, далеко в глубь страны не пойдут. Вряд ли дальше форноста. Но вот их предводитель. В нем есть какая-то неясная мне чернота. Ему мало и золота, и власти. Его ведет, кроме этого, еще какая-то сила, понять которую я уже не смог. Я не знаю, кто он. Но узнать это нужно непременно, любой ценой, и я надеюсь на вас. — Но как же нам это сделать? — пролепетал Фолков. — Нужно примкнуть к войску гномов, что идет на помощь наместнику, — сказал Радагаст. — Они движутся через Анну-Минос к Арчедайну. Там назначен сбор. Наместник, очевидно, полагает, что ангмарцы упрутся лбом в стены форноста, И тут он подоспеет. Не знаю, не знаю. Они идут ходко. — Как же их тогда настолько опередили? — хрипло спросил Торин. — Гонец добрался почти до Сарнфорда. — Конная эстафета самых ангмарских рубежей, — ответил Радогаст. — Наместник этим летом не бездействовал. Он стянул немало всадников к столице, отрядил дальние дозоры. А кроме того, ангмарцы хоть и не мешкают, но у них, кроме конницы, еще и пехота, и она задерживает их. «Причем пехота-то...» — он невесело усмехнулся. «Наполовину, наверное, из наших же арнорских разбойничков Храудун старался не зря». «Храудун?» — изумились Фолка и Торин. «А вы как думали?» Зря он, что ли, бродил по королевству и натравливал деревни друг на друга. Я сам за ним гонялся, иначе бы он тут такого натворил. Хитер он, и ловок необычайно, и, главное, неясно, кто он и откуда взялся. Мои подозрения так и остались подозрениями, но хватит об этом. Вам нужно спешить. Хирт вышел семь дней назад — И должен быть уж на месте. Не мешкайте же. А в бою доспехи на вас, я смотрю, мифриловые. Постарайтесь узнать имя предводителя. Хорошо бы и разглядеть его в лицо. Смотрите и запоминайте. Потом мы встретимся, и вы расскажете мне. — Узнать, кто командует врагом, будет трудновато, — медленно проговорил Торин. — Из Хирда много не увидишь, — «Да и кто знает, как повернется судьба. Если мы будем разбиты, трудно, конечно, представить, чтобы Хирт был разбит, но все же...» По лицу Радагаста прошла тень. «Как предугадаешь превратности войны?» — вздохнул он. «Но на этот случай решим так. Если мы потерпим неудачу, вы не думайте обо мне». И поступайте, как велит ваша совесть. Ангмару сейчас с Арнором не справится Селенки у северян не те. карн далеко до своей былой мощи. Одну стычку они выиграть могут. Войну нет. Наместник стянул немалые силы, И столько ж у него осталось в запасе. Нет, сейчас еще не их час. Не знаю... Настанет ли он когда-нибудь, но нужно сделать всё, чтоб не настал никогда.